Ее последний парень, говорят, был канадским летчиком Её последний парень, говорят, был канадским лётчиком и погиб в Германии в 1944 году. Их роман длился всего неделю. Они так и не легли в постель. После войны собирались пожениться. Ему было 22, ей 19. Они познакомились случайно на автобусной остановке в Сан-Франциско. Никогда раньше он не заговаривал с китаянками. На остановке, кроме нее, никого не было. Веселый, открытый молодой человек. Людям всегда нравился. «Привет», — сказал он, — «я из Канады». Каждый день после того, как он уехал, они слали друг другу письма, обещая будущее. У них родится трое детей, два мальчика и девочка. Последнее пришло от военно-воздушного капеллана. Он часто говорил о вас и т.д. Он просил меня написать вам, если и т.д. Я знаю, он хотел, чтобы вы и т.д. Она дочитала письмо. «Жизнь кончилась» и они соединились в смерти. Она бросила колледж, где училась только на отлично, и устроилась мыть посуду в китайский ресторан на Джексон-стрит. Работники думали, что это странно и неправильно, какая красивая девушка а зарабатывает на жизнь мытьем тарелок. Ведь можно было заняться кучей других дел. Она стала кухонным привидением». Год за годом люди спрашивали ее об одном и том же, но она не отвечала, и они отступались. В конце концов, ее оставили в покое. Тем более, что теперь она перестала быть красивой. Когда-то она любила канадского летчика. Вот и все, что о ней знали. Она никогда не поднимает глаз от подсуды, Тридцать четыре года. Она соскребает объедки старелок тех, кого никогда не видит. Их еда — это кладбище, где ее похоронили.